Д'Артаньян удалялся в эту комнату как Ахиллес в свой шатер, когда хотел наказать прекрасную модлен своим презрением. В древнегреческой эпической поэме «Илиада» один из вождей греческого войска Ахиллес из-за ссоры с другим вождем отказывается принимать дальнейшее участие в сражениях и удаляется в свой шатер, примечание редакции.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 А мне именно с него-то следовало бы начать, ввиду того, что он, унаследовав от Кокнара 800 тысяч ливров, не нуждается в деньгах. Эх, самого-то лучшего у меня и не будет. а Атос так пил, что, наверное, совсем отупел. Что касается Арамиса, то он, конечно, погружен в свое благочестие. Д'Артанян еще раз взглянул на письмо. В нем была приписка, в которой значилось следующее. С этой же почтой пишу нашему достойному другу Арамису в его монастырь. В его монастырь? Отлично. Но какой монастырь? Их 200 в одном Париж, и 3000 тысячи во Франции. К тому же он, может быть, поступая в монастырь, в третий раз изменил свое имя. Ах, если бы я был силен в богословии...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 А так как наш Д'Артаньян был парень аккуратный, то Камзул оказался на крючке. Порывшись в карманах, он вытащил бумажку. Это было письмо Арамиса. «Господин Д'Артаньян», — писал Арамису, — «извещаю вас, что я поссорился с одним дворянином, который назначил поединок сегодня вечером на Пиролевской площади, так как я духовное лицо».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 не задерни занавеску». Планше повиновался. «Ну, говори же», — сказал Д'Артаньян, когда тот исполнил приказание. «Сударь, скажите прежде всего», — спросил осторожный планше, — «в каких вы отношениях с господином де Рушфором? «В превосходных?» «Еще бы! Он теперь один из моих лучших друзей». «А, ну, тем лучше!» «Но что общего имеет Рушфор с подобным способом входить в комнату?»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 Случилось, что на Скобяной улице, когда карета господина д'Рошфора пробиралась сквозь толпу народа и конвойные разгоняли горожан, поднялся ропот. Арестант подумал, что настал удобный момент, сказал свое имя и стал звать на помощь. Я был тут же, услышал имя графа д'Рошфора, вспомнил, что он сделал меня сержантом пьемонтского полка и закричал, что этот узник — друг герцога Бофор. Тут все сбежались, остановили лошадей,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 «Поздоровайтесь же со своей сестрой, мастер Петер!» «Вилкам, Вистер!» — сказал Планше. «Хойден Дэй!» Бройер — ответила удивленная хозяйка. «Добро пожаловать, сестра! Добрый день, брат!» Перевод сломанского примечания редакции. «Вот в чем дело, — сказал Д'Артаньян, — этот человек, ваш брат»